— Да нет же, нет, сир. — Слава богу. — Так чего же тебе надо, говори? — Я хочу, чтобы эти телохранители, мои земляки, слушались моих приказов больше, чем чьих бы то ни было других. Но я не стану выступать ни впереди, ни позади них. У меня будет заместитель. За этим опять что-то кроется, — подумал Генрих, покачав головой. — Чертяка этот дает мне тогда, когда может получить что-либо взамен. Вслух же он произнес. Отлично. Получишь командование. Так что это останется в тайне? Но кто же будет официальным командиром моих 45? Маленький Луаньяк. А, тем лучше. Вашему величеству он подходит. Отлично. Так значит, решено, сир? Да. Но... Но... Какую роль при тебе играет луаньяк? Он мой депернон, сир. Ну так он тебе недешево стоит, буркнул король. Ваше Величество, изволили сказать? Я сказал, что согласен. Сир, я иду к казначаю за 45 пятью кошельками. Сегодня вечером? Надо же, чтобы мои ребята нашли их завтра на своих табуретах. — А, верно. Иди. Я возвращаюсь к себе. — И вы довольны, Сир? — Пожалуй, доволен. — Во всяком случае, вы под надежной охраной. — Да, меня охраняют люди, спящие так, что их не добудешься. — Зато завтра они будут бодрствовать, Сир. Дупернон проводил Генриха до дверей галереи и расстался с ним, говоря про себя. — Если я не король... то охрана у меня, как у короля. И не стоит она мне тысячи чертей, ни гроша. Глава 14. Тень Шико. Только что мы говорили, что король никогда не испытывал разочарования в своих друзьях. Он знал их недостатки, и их достоинства, и царь земной читал в глубине их сердец так же ясно, как это, возможно, было бы для царя небесного. Он сразу понял, куда гнет Депернон. Но так как он уже приготовился дать, не получая ничего взамен, а вышло, что он, наоборот, получил взамен 60 тысячи 45 телохранителей, идея Гасконца показалась ему просто находкой. К тому же это было нечто новенькое. К бедному королю Францию подобный товар, редкий и для его подданных, поступает не слишком обильно, особенно к такому королю, как Генрих Третий. Ведь после того, как он закончит свои выходы, причешет своих собачек, разложит в один ряд черепа своих четок и испустит положенное количество вздохов. Делать ему больше совершенно нечего. Поэтому охрана, организованная Деперноном, понравилась королю. Об этом станут говорить, и он сможет прочитать на лицах окружающих не только то, что он привык на них видеть в течение десяти лет, с тех пор, как он вернулся из Польши. Приближаясь понемногу к комнате, где его ждал дежурный слуга, в немалой степени заинтригованной этой необычной вечерней прогулкой, Генрих перебирал в уме все преимущества, связанные с учреждением нового отряда из 45 телохранителей. Как для всех людей, чей ум недостаточно остер или же притупился, те самые мысли, которые в беседе с ним подчеркивал Депернон, теперь озарились для него гораздо более ярким светом. «И правда, — думал король, — люди эти будут, наверное, очень храбры», и, возможно, очень преданны. У некоторых из них внешность располагающая, у других мрачноватая. Слава богу, тут будут на все вкусы. И потом, это же великолепная штука, конвой из сорока пяти вояк, в любой миг готовых выхватить шпаги из ножен. Это последнее звено в цепи его мыслей вызвало в нем воспоминания о других, столь преданных ему шпага, о которой он так горько сожалел во всеуслышание, и еще горше про себя». И тут же Генрихом владела глубочайшая скорбь, так часто посещавшая его в то время, о котором у нас идет речь, что она, можно сказать, превратилась в обычное для него состояние духа. Время было такое суровое, люди кругом так злонамеренные, венцы так непрочно держались на головах у монархов, что он снова ощутил неодолимое желание или умереть, или предаться бурному веселью, чтобы хоть на миг излечиться от болезни. уже в эту эпоху, названные англичанами, научившими нас меланхолии с плином. Он стал искать глазами Жоаэза, и, нигде не видя его, справился о нем услуги. «Господин герцог еще не возвращался», — ответил тот. «Хорошо. Позовите моих камердинеров и можете идти». «Сир, в спальне вашего величества уже все готово». А ее величество королева спрашивала, не будет ли каких приказаний. Генрих сделал вид, что не слышит. — Не передать ли ее величеству, чтобы постлано было на двоих? — робко спросил слуга. Нет — Нет-нет, — ответил Генрих. — Мне надо помолиться, и у меня есть работа. К тому же я немного нездоров и спать буду один. Слуга поклонился. — Кстати, — сказал Генрих, — отнесите королеве эти восточные конфеты от бессонницы. И он передал слуге банбаньерку. Затем король вошел к себе в спальню, уже действительно приготовленную камердинерами. Там Генрих окинул беглым взглядом все изысканные, до мельчайших подробностей обдуманные принадлежности его необычайных туалетов, о которых он так заботился прежде, желая быть самым изящным щеголем христианского мира, раз ему не удалось быть самым великим из его королей. Но теперь его совсем не занимала эта тяжелая работа, которую он в свое время столь беззаветно отдавал свои силы. Все женские черты его двуполой натуры исчезли. Генрих уподобился старой кокетке, сменившей зеркало на молитвенник. Предметы, прежде ему столь дорогие, теперь вызывали в нем почти отвращение. Надушенные мягкие перчатки, маски из тончайшего полотна пропитанные всевозможными мазями, химические составы для того, чтобы завивать волосы, подкрашивать бороду, румянить ушные мочки и придавать блеск глазам. Давно уже он пренебрегал всем этим. Пренебрег и на этот раз. — В постель, — сказал он со вздохом. Двое слуг разоблачили его, натянули ему на ноги теплые ночные кальсоны из тонкой фрисской шерсти и, осторожно приподняв, уложили под одеяло. «Чтеца его величества!» — крикнул один из них. Ибо Генрих, засыпавший обычно с большим трудом и совершенно измученный бессонницей, иногда пытался задремать под чтение вслух. Но теперь этого чуда можно было добиться, лишь когда ему читали по-польски. Раньше достаточно было и французской книги. «Нет, никого не надо», — сказал Генрих, — «и чтеца тоже». Пусть он лучше почитает за меня молитвы у себя в комнате. Но если вернется господин Дежуаэс, приведите его ко мне. — А если он поздно вернется, сир? — Увы, — сказал Генрих, — он всегда возвращается поздно. Но приведите его, когда бы он ни возвратился. Слуги потушили восковые свечи, зажгли у камина лампу. в горели ароматические масла, дававшие бледно-голубоватое пламя. С тех пор, как Генрихом овладели погребальные настроения, ему нравилось такое фантастическое освещение. А затем вышли на цыпочках из погруженной в тишину опочивальни. Генриха, отличавшегося храбростью перед лицом настоящей опасности, одолевали зато все суеверные страхи, свойственные детям и женщинам. Он боялся привидений, страшился призраков, и, тем не менее, чувство страха было для него своеобразным развлечением. Когда он боялся, ему было не так скучно. Он уподоблялся некому заключенному, до того истомленному тюремной праздностью, что, когда ему сообщили о предстоящем допросе под пыткой, он ответил, «Отлично! Хоть какое-нибудь разнообразие!» Итак, Генрих следил за отблесками, которые масляная лампа бросала на стены. Он впирал свой взор в самые темные углы комнаты. Он старался уловить малейший звук, по которому можно было угадать таинственное появление призрака. И вот глаза его, утомленные всем, что он видел днем на площади и вечером во время прогулки с Доперноном, заволоклись, и вскоре он заснул, или вернее задремал, убаюканный одиночеством и миром, царившим вокруг него. Но Генриху никогда не удавалось забыться надолго. И во сне, и бодрстве он непременно находился в возбужденном состоянии, подтачивавшем его жизненные силы. Так и теперь ему почутилось в комнате какое-то движение. И он проснулся. — Это ты же, ОС спросил он. Ответа не последовало. Голубоватый свет лампы потускнел. Она отбрасывала на потолок резного дуба лишь белесоватый круг, от которого отливала зеленью позолота резных выступов орнамента. «Один! Опять один!» — прошептал король. «Ах, верно!» — говорит пророк. «Великие мира должны всегда скорбеть». Но еще вернее было бы. «Они всегда скорбят». После краткой паузы он пробормотал, словно читая молитву. «Господи, дай мне силы переносить одиночество в жизни, как одинок я буду после смерти». «Ну — Ну-ну, насчет одиночества после смерти — это как сказать, — ответил чей-то пронзительно резкий голос, металлическим звоном прозвучавший в нескольких шагах от кровати. — А черви-то, они у тебя не считаются? Ошеломленный король приподнялся на своем ложе, с тревогой оглядывая все предметы, находившиеся в комнате. — О, я узнаю этот голос, — прошептал он. — Слава Богу, — ответил голос. Холодный пот выступил на лбу короля. «Можно подумать, — голос Шико!» «Горячо, Генрих, горячо!» — ответил голос. Генрих спустил с кровати одну ногу и заметил недалеко от камина, в том самом кресле, на которое час назад он указывал до пернона чью-то голову. Тлевший в камине огонь отбрасывал на нее рыжеватый отблеск. Такие отблески на картинах Рембранта выделяют на их заднем плане лица, которые с первого взгляда не сразу и увидишь. Отцвет озарял и ручку кресла, на которой опиралась рука сидевшего, и его костлявое острое колено, и ступню, почти без подъема, под прямым углом, соединявшуюся с худой, жилистой, невероятно длинной голенью. «Боже, спаси меня!» — вскричал Генрих. «Да это тень Шико!» — Ах, бедняжка Генрике, — произнес голос, — ты, оказывается, все так же глуп. — Что это значит? — Тени не могут говорить дурачины, раз у них нет тела, и, следовательно, нет языка, — продолжало существо, сидевшее в кресле. — Так значит, ты действительно шиков, вскричал король, обезумев от радости? — На этот счет я пока ничего решать не буду. Потом мы посмотрим, что я такое. — Посмотрим. «Как, значит, ты не умер, бедняга мой, Шико?» «Ну вот, теперь ты пронзительно кричишь». «Да нет же, я, напротив, умер. Я сто раз мертв». «Шико, единственный мой друг!» у «Тебя передо мной — то единственное преимущество, что ты всегда твердишь одно и то же. Ты не изменился, черт побери». «А ты, — грустно сказал король, — изменился, Шико?» — Надеюсь. Шико, друг мой, — сказал король, спустився с кровати обе ноги. — Скажи, почему ты меня покинул? — Потому что умер. — Но ведь только сейчас ты сам сказал, что жив. — Я и повторяю то же самое. — Как же это понимать? — Понимать... Понимать надо так, Генрих, что для одних я умер, а для других я жив. — А для меня... «Для тебя я мертв». «Почему же для меня ты мертв?» «По понятной причине». «Послушай, что я скажу». «Слушаю». «Ты в своем доме не хозяин». «Как так?» «Ты ничего не можешь сделать для тех, кто тебе служит». «Милостивый государь, не сердись, а то я тоже рассержусь». «Да». «Ты прав», — произнес король, трепеща при мысли, что тень шиком может исчезнуть. «Говори, друг мой, говори». «Ну так вот. Ты помнишь, мне надо было свести небольшие счеты с господином Демоеном?» «Отлично помню». «Я их и свел. Отдубасил как следует этого несравненного полководца. Он принялся разыскивать меня, чтобы повесить. А ты, на которого я рассчитывал, как на защиту от этого героя... Ты бросил меня на произвол судьбы. Вместо того, чтобы прикончить его, ты с ним помирился. Что же мне оставалось делать? Через посредство моего приятеля Гранфлоя я объявила свои кончини и погребении. Так что с той самой поры господин Демаен, который так разыскивал меня, перестал это делать. Какое ужасное мужество нужно было для этого Шико. «Скажи, разве ты не представлял себе, как я буду страдать при известии о твоей смерти?» «Да, я поступил мужественно, но ничего ужасного во всем этом не было. Самая спокойная жизнь наступила для меня с тех пор, как все считают, что меня уже нет в живых». «Шико, шико, друг мой!» — вскричал король. «Ты приводишь меня в ужас, я просто теряю голову». Эко дело. Ты только сейчас это заметил?» «Не знаю, чему и верить». Бог ты мой, надо же все-таки на чем-нибудь остановиться. Чему же ты веришь? Ну, так знай. Я думаю, что ты умер и явился с того света. Значит, я тебе наврал? Хм, ты не очень-то вежлив. Во всяком случае, часть правды ты от меня скрываешь. Но я уверен, что, подобно призракам, о которых повествуют древние, ты сейчас откроешь мне ужасные вещи. Да, вот этого я отрицать не стану. Приготовься же, бедняга-король. «Да, — Да-да, — продолжал Генрих, — признайся, что ты тень, посланная ко мне Господом Богом. — А я готов признать все, что ты пожелаешь. — Если нет, то как же ты прошел по всем этим коридорам, где столько охраны? Как очутился ты в моей комнате подле меня? Значит, в Лувр может проникнуть кто попало? Значит, так охраняют короля. И Генрих, весь во власти охватившего его страха перед воображаемой опасностью, снова бросился на кровать, уже готовый зарыться под одеяло. «Ну — Ну-ну-ну, — сказал Шико, тоном, в котором чувствовалась и некоторая жалость, и большая привязанность. — Не горячись. Стоит тебе до меня дотронуться, и ты сразу во всем убедишься. — Значит, ты не вестник гнева Божьего? — Черт бы тебя побрал. Разве у меня рога, словно у сатаны, или огненный меч в руках, как у архангела Михаила? — Так как же ты все-таки вошел? — Ты опять об этом? — Конечно. Пойми же, наконец, что я сохранил ключ. Тот ключ, который ты мне сам дал, и который я повесил себе на шею, чтобы позлить твоих камергеров. Они же имеют право носить ключи только на заду. Так вот, при помощи ключа открывают дверь и входят. Я и вошел. — Через потайную дверь? — Ясное дело. Но почему ты явился именно сегодня, а не вчера, например? — А, правда. В том-то и весь вопрос. «Что же сейчас ты узнаешь?» Генрих опустил одеяло и продолжал наивным и жалобным тоном ребенка. «Не говори мне ничего неприятного, Шеку, прошу тебя. У Если бы ты знал, как я рад, что слышу твой голос. Я скажу тебе правду, вот и все. Тем хуже, если правда окажется неприятной». «Не же ты, в самом деле, опасаешься господина Майена", сказал король. «Наоборот, это очень серьезно. Пойми же, получив от слуг господина Демаена 50 палочных ударов, я ответил тем же и всыпал ему сотню ударов ножными шпаги. Если предположить, что два удара ножными равняются одному палочному, мы квиты. Если же допустить, что один удар ножными равняется одному палочному, господин Демаен, возможно, считает, что он должен мне еще 50 ударов, палочных или ножному». Я же ничего так не опасаюсь, как подобного рода должников. И как бы я сейчас ни был тебе необходим, я не явился бы сюда, если бы не знал, что господин Демоен находится в Суассоне. Отлично, Шико. Раз это так, раз ты возвратился ради меня, я беру тебя под свое покровительство и желаю... Чего именно? Берегись, Генрике. Каждый раз, когда ты произносишь слово «я желаю», это значит, что ты готовишься совершить какую-нибудь глупость. Я желаю, чтобы ты воскрес, явился на свет Божий. Ну вот, я так и знал. Я тебя защищу. Ладно уж. Шико, даю тебе мое королевское слово. У меня имеется кое-что получше. Что? Моя нора. Я в ней останусь. «Я защищу тебя, слышишь?» — силой вскрикнул король, выпрямляясь во весь рост на постаменте перед кроватью. «Генрих», — сказал Шику, — «ты простудишься. Умоляю тебя, ложись в постель». «Ты прав». «Но что делать, если ты выводишь меня из терпения?» — сказал король, снова закутываясь в одеяло. «Как это так? Мне, Генриху Валуа, королю Франции, достаточно для защиты моих швейцарцев, шотландцев, французских гвардейцев и дворян?» А господину Шико этого мало. Он не считает себя в безопасности. Подожди-ка, подожди. Как ты сказал? У тебя есть швейцарцы? Да, под командованием Токно. Хорошо. У тебя есть шотландцы? Да, ими командует Лориан. Очень хорошо. У тебя есть французские гвардейцы? Под командованием Крильона. Замечательно. А дальше... Дальше, не знаю, должен ли я тебе об этом говорить. Не говори. Кто тебя спрашивает? Дальше имеется кое-что новенькое, Шико. Новенькое? Да, представь себе 45 храбрых дворян. 45? А ну повтори. 45 дворян. Где ты их откопал? Не в Париже, во всяком случае? Нет, но они только сегодня прибыли в Париж. Ах, да, ах, да, — сказал Шико, озаренный внезапной мыслью. Я знаю этих дворян. Вот как. Сорок пять нищих оборванцев, которым не хватает только суммы. Отрицать не стану. Приведи их можно со смеху помереть. Шико, среди них есть настоящие молодцы. — Словом, гасконцы, как генерал-полковник твоей инфантерии. — И как ты, Шико? — Ну, я-то, Генрих, другое дело. С тех пор, как я покинул Гасконь, я перестал быть гасконцем. — А они? — Они наоборот. В гасконе они гасконцами не были, зато здесь они гасконцы вдвойне. — Неважно. У меня теперь 45 добрых шпаг. Под командованием сорок шестой доброй шпаги, именуемой Деперноном? Не совсем так. Кто же их командир? Луаньяк. Подумаешь. Ты что же, и на Луаньяка наведешь критику?